Ритуал третий. награждай регулярно, признавай неустанно. Иди к людям, живи среди них, люби их, учись у них, работай с ними, начинай с ними новое дело, приумножай то, что у них есть, ведь лучший лидер то таком, когда выполнена задача, когда сделана работа, все люди скажут «мы это сделали сами». Восточная мудрость Перевод Раиса Синельниковой В детстве отец всегда говорил мне, что у нас два уха и один рот, затем, чтобы мы слушали вдвое больше, чем говорим. Что ж, впервые за свою карьеру я стал применять этот принцип на практике. После моей встречи с Джулианом в парке последовали события, которые иначе как чудесными не назовешь. Я знал, что его советы выдержали проверку временем, и по сути своей были правильными и надежными. Но я даже не мог представить, как они повлияют на мою команду. Хотя я еще не овладел в полной мере вторым ритуалом, я старался изо всех сил. Я придерживался политики открытых дверей, и не только на словах. Я старался сдерживать даже незначительные обещания и исполнять все мелкие обязанности». В разговоре я перестал перебивать собеседника и стал активным слушателем, как и советовал Джулиан. Теперь я искал возможность проявлять мельчайшие акты заботы. Например, угостить обедом ценного сотрудника или же просто сказать несколько ободряющих слов члену команды, который старается изо всех сил. В конце концов, я сделал принцип честности и открытости ключевым элементом моего стиля управления я лично делал рассылки по почте и обходил всех сотрудников с тем, чтобы важная информация дошла до тех, кого она касалась. Как же все поменялось, как и в случае с предыдущими ритуалами, которым обучил меня Джулиан. Я ожидал, что пройдет немало времени, прежде чем высвободится весь потенциал второго ритуала. Однако, не прошло и двух недель с момента нашей последней встречи, как весь персонал Global View осознал, что происходит нечто грандиозное, и каждая из них – часть этого процесса. Программисты вскоре придумали, как сделать нашу работу более эффективной и новаторской. После того, как я поделился с командой своей идеей об улучшении межчеловеческих отношений, менеджеры ввели принцип «правда прежде всего» и дали обещание своим подопечным быть фанатично правдивыми. Держать их в курсе всех дел и прислушиваться к их мнению. GlobalView начала превращаться в совсем другую компанию. Теперь люди приходили на работу раньше положенного времени и задерживались допоздна. Судя по обрывкам разговоров, что доносились до меня, и потому, как все относились друг к другу, я понял, что отношение к работе поменялось. Теперь людям было не все равно, что происходит в компании. Мне, как руководителю, Это очень нравилось. Наконец настал день встречи с Джулианом. Когда я пришел на стадион, билетер спросил, не нужна ли мне помощь. Взглянув на мой билет, он улыбнулся и сказал, «Добро пожаловать в дом, сэр. Позвольте мне проводить вас. У вас самое лучшее место». Когда я уселся, я заметил, что в нашем ряду были заняты все места, кроме соседнего со мной. «Наверное, это место Джулиана», — предположил я. Но где же он сам? Игра должна была начаться через пять минут, но его нигде не было видно. Я запереживал. К тому же опаздывать было не в его стиле. Он определенно был из тех, кто следует тому, что проповедует. И я знал, что он не стал бы заставлять меня ждать, особенно после того, как за последние две встречи он пробудил во мне жадный интерес к его глубокой управленческой мудрости. За две минуты до начала игры я увидел очень странную картину. На другом конце ряда человек с маленьким телескопом в одной руке и двумя хот-догами в другой прорывался сквозь толпу со стремительной скоростью. Горчица из хот-догов капала на его одежду. Когда он заметил место, где я сидел, он издал вопль, который привлек внимание всех, кто сидел поблизости. «Эй, Питер, посторожи местечко! Нам, монахам, не часто приходится видеть хорошую игру!» Джолиан объявился. Приземлившись, он аккуратно поместил телескоп под сиденье и вручил мне хот-доги. «Это тебе». Продавец сказал, «Эти самые вкусные, что у него есть». «Прости за опоздание. Я наблюдал за звездами и забыл о времени. Знаешь, меня это безумно увлекает». «Я так и понял. Что же такого особенного в звездах?» «Когда придет время, я скажу тебе». «А сейчас настоятельно советую тебе приняться за хот-доги, пока они не остыли». «Как думаешь, наши выиграют?» Спросил он, явно меняя тему разговора. «Я бы на это поставил», — ответил я. «У них самая длинная череда побед за всю их историю. Это должна быть еще одна легкая победа». В какой-то момент Джулиан наклонился ко мне и тихо спросил. «Тебе интересно, почему я пригласил тебя сюда?» «Немного», — соврал я. «Думаю, ты много узнаешь о лидерстве, если приглядишься к тому, что здесь происходит. Видишь главного тренера?» Сказал он, показав на высокого лысого мужчину в безукоризненном костюме в тонкую полоску, вроде тех, что Джулиан сам когда-то предпочитал. Да. Он воплощает философию лидерства, которую, я надеюсь, скоро примешь и ты. Видишь ли, Питер, несмотря на то, что он глава команды, он не контролирует каждое движение игрока. Вместо этого он тренирует, направляет и вдохновляет членов команды, дает дорогу их способностям. Великие лидеры – великие учителя. Это именно то, что должен сделать и ты. Представь, что ты тренер, вдохновляющий команду притворить в жизнь твое видение будущего и сплотиться вокруг твоих мощных доводов. Спорю, ты не знал, что глагол «тренировать» происходит от корня, означающего «доставить человека оттуда, где он находится сейчас, туда, где он хочет быть». Не знал. Кроме того, у хорошего тренера команда всегда мотивирована на пути к этой цели. Хороший тренер побуждает к действиям, испытывает, развивает и дает все необходимое своей команде. Он выуживает из них все, на что они способны. Он требует, чтобы они выкладывались по максимуму и натаскивает их на это. В наше время, когда многие организации страдают от низких нравов и немотивированных сотрудников, лидеры просто обязаны стать квалифицированными тренерами. Если, конечно, хотят, чтобы их команда гарантированно добилась успеха. «И как же мне стать великим тренером и мотивировать команду?» «Я уж думал, ты никогда не спросишь», – отозвался Джулиан, как раз в тот момент, когда один из разыгрывающих команды хозяев поля со свистом выдал трехочковый. Внезапно Джулиан вскочил и стал кричать во все горло. «Давай, давай, еще пара таких красавцев, и мы в шоколаде!» Я не видел Джулиана таким воодушевленным с тех пор, как он вернулся с Гималаев. Во время наших прошлых встреч он был скорее умиротворенным. Теперь же, поддавшись общему возбуждению, он то и дело вскакивал с места, радостно выкрикивал слова одобрения и хлопал в ладоши, как ребенок, впервые попавший в цирк. Было здорово видеть его таким счастливым. За свою жизнь он пережил больше боли и страданий, чем любой из моих знакомых. Извини меня, Питер, просто мудрецов Сивана я научился ценить каждый новый день как подарок. Каждый день особенный, он пронизан благодатью. Когда я был адвокатом, погрязшим в вечном цейтноте, я был так занят погоней за богатством, что совсем забыл о простых радостях жизни. Я упустил из виду семейную жизнь всех друзей и в итоге угробил здоровье. Да, я зарабатывал кучу денег. У меня были любые игрушки, о которых можно только мечтать. Но я не был счастлив, не был удовлетворен. Так что теперь, хоть у меня есть кое-какие пожитки, я черпаю радость в особых мгновениях, которые приносит каждый день. Я ищу необычное в обыденном. Вот почему сегодня я так счастлив. Кто знает, суждено ли мне еще раз попасть на такую игру. Я слушал Джулиана с удивлением. Он всегда был таким живым и позитивным, а теперь он рассуждает о своей смертности и говорит, что ему, быть может, больше не придется попасть на бейсбольный матч. Это было совсем не похоже на нового Джулиана Ментла. И я сказал ему об этом. «О, не переживай за меня, Питер. Я собираюсь жить еще очень долго. У меня еще столько дел на земле». Я дал обед Раману и другим мудрецам, что проведу остаток жизни, проповедуя мудрость истинного лидерства. И я планирую заняться именно этим. Есть еще столько людей, которым я могу помочь, и столько дел, которые нужно завершить. Лучшие мои годы еще впереди, друг мой, уж поверь. Все, что я хочу сказать, мы все должны помнить, что время течет меж пальцев, как песок, и его уже не вернешь. Наберись смелости принять это и наслаждаться жизнью. «Джулиан, я тебя понял. До того, как твоя управленческая мудрость начала преобразовывать нашу компанию, я постоянно испытывал такой стресс, что ночью не мог спать больше нескольких часов. Саманта беспокоилась за меня, дети жаловались, что ко мне не подступиться. Я был вечно зол и раздражен. Мне казалось, что все, ради чего я трудился всю жизнь, ускользало от меня. В итоге я начинал трудиться еще больше». Но теперь я знаю, что нужно, чтобы вернуть Global View прежнюю эффективность и жизнеспособность. Теперь я могу работать разумно и наслаждаться самим процессом. Хорошо. А теперь вернемся к твоему вопросу о том, как стать великим тренером и мотивировать подчиненных. Секрет того, как заполучить воодушевленных и преданных сотрудников, которые сделают все возможное, чтобы воплощать твое видение, заключается всего в четырех словах. Хочешь их услышать? «Спасибо, нет», — иронично ответил я. «Может, лучше угостишь меня еще одним хот-догом?» А сам подумал, «Черт возьми, конечно, я хочу услышать секрет мотивации. Разве этого не хочет любой начальник или менеджер?» Что ж, вот эти слова. «Награждай регулярно, признавая неустанно». «Это третий ритуал?» — спросил я, достав третий кусок головоломки. Да, друг мой. Третий ритуал древней системы йога-рамана – это ритуал построения команды. Все мудрые лидеры приучили себя изо дня в день поощрять и отдавать должное своим сотрудникам. Они достаточно мудры, чтобы понять, когда начальник признает и ценит усилия подчиненных, они готовы сделать для него что угодно. Готов поспорить – это еще одна причина, по которой ты выбрал это место для встречи, не так ли? теперь все встает на свои места. Схватываешь на лету, Питер. Мне всегда в тебе это нравилось. Даже в старые времена, когда мы были партнерами по гольфу, ты всегда просчитывал игру на ход вперед. Да, главный тренер определенно применяет принцип, о котором я толкую. Очевидно, он понял, что добьется уважения от своих подопечных лишь в том случае, если сам начнет уважать их. Несомненно, он практикует два лидерских приема близнеца, вознаграждение и признание. Вот почему его команда столь успешна. Но с чего же начать? Признаюсь, я и не догадывался, что поощрение и признание настолько важно. Я был так занят другими вещами, что никогда всерьез не задумывался об уважении к моим людям, как ты предлагаешь. Но я знаю по собственному опыту, что когда я делал что-то правильно, и мой начальник замечал это, мне хотелось в следующий раз сделать еще лучше. Грустно признавать, но у нас в компании руководители обращают внимание лишь на ошибки сотрудников. Большинство компаний таково, Питер. Начальство считает, что его подчиненные – взрослые люди, которые не нуждаются в похлопывании по спине. Менеджеры же уверены, что их работа состоит в выявлении недочетов и их исправлении. Они никогда не показывают людям благодарственные письма от удовлетворенных пользователей. Но как только поступит жалоба, Менеджеры начинают вызывать подчиненных на ковер, чтобы устроить допрос с пристрастием. Так они невольно подталкивают сотрудников проводить день за днем в попытках избежать плохого поведения, вместо того, чтобы сфокусироваться на добросовестном выполнении работы. И будь уверен, такие компании никогда не дорастают до мирового уровня. Кстати, знаешь ли ты, что большинство людей в этой части света каждую ночь ложатся спать голодными? Быть этого не может Джулиан, мы живем в стране изобилия, и тем не менее это так. Большинство ложится спать голодными каждую ночь, всю свою жизнь. Но они голодны не физически, они изголодались по одобрению и искренней оценке их усилий. И как же я могу это исправить? Я уже начинаю видеть потенциал в наших людях. Они будто выглядывают из своей брони, в которую были вынуждены облечься, чтобы защититься от моего прежнего диктата. Я намерен дать им возможность быть такими работниками людьми, какими они могут быть. Я очень хочу, чтобы они раскрыли все свои таланты, но с чего мне начать? Рецепт прост. Охоться за хорошей работой. Что ты имеешь в виду? Ты ведь сам сказал. В Global View менеджеры постоянно ищут недостатки, а затем исправляют их. Единственный признак для твоих сотрудников, что они все делают правильно, это тот факт, что их еще не уволили. Знаешь, это не очень-то здорово. Твои люди заслуживают лучшего. Тебе нужно изменить образ мыслей и начать замечать людей, которые делают все правильно. Стань настойчивым в поиске сотрудников, которые действуют так, как ты этого хочешь». Действуй, словно охотник, безжалостно преследующий жертву. И когда найдешь ее, пусть награды и признания не заставят себя ждать. Помни, тебе всегда вернется тройне. Нужно ли отмечать должное поведение незамедлительно? Отличный вопрос, Питер. Не обязательно. Но одно я знаю точно. Чем скорее ты это сделаешь, тем больше вероятность, что оно повторится. Продолжай поощрять то поведение, которое ты хочешь видеть снова и снова. Когда ты приучаешь людей таким образом, у них формируется четкое представление о твоих ожиданиях. Они скоро осознают, что представляет собой успех. Но разве большинство из них уже не знает, что они должны делать? Я всегда думал, что мои подчиненные чересчур ленивы. Они норовят улизнуть с работы пораньше, а все в чем они заинтересованы это конверт с деньгами в конце каждой недели ты в корне не прав резко оборвал меня джулиан Рамон всегда говорил каждый человек хочет быть полезным каждый стремится к эффективному сотрудничеству каждый мечтает о том чтобы его жизнь была наполнена смыслом у всех нас есть надежды и желания и мы молимся о том чтобы они рано или поздно сбылись но реальность такова что Большая часть человеческих амбиций задушена в зачатке. Людям диктуют, что носить, когда обедать или как выполнять работу. Каждый шаг большинства служащих контролируется их начальством. В конце концов, они начинают верить, что их карьера пойдет под откос, если они станут мыслить свободно и творчески. Чтобы таланты твоих сотрудников начали развиваться, ты должен поощрять их за каждый успех за каждую творческую инициативу. Пусть каждый отдельный работник знает, к чему нужно стремиться. Нужно отмечать достижения и делать это публично. Можешь мне не верить, но большинству просто не хватает четкого понимания, что же значит работать с максимальной производительностью. Это незнание впоследствии выливается в стресс. А все почему? потому что им просто не показали модель поведения, которая могла бы стать примером. А когда начальство вместо того, чтобы показывать как надо, начинает их критиковать, дела идут только хуже. Мудрые руководители точно определяют результат, который они хотят получить от своих подчиненных, а потом дают им свободно воплощать его в жизнь. Как я уже говорил, ничто так не мотивирует и не помогает собраться, как ясная цель. Как только люди поймут, куда они движутся и что от них требуется, они начнут выполнять свои обязанности радостно и эффективно. Но что же делать с теми, кто ошибается? Не наказывать же их? Мы подошли к другому важному пункту. В слабых компаниях сотрудники так боятся неудач, что никогда не рискуют. А значит, и не узнают ничего нового. Они проводят весь остаток жизни в маленькой зоне комфорта, делая изо дня в день одно и то же, одним и тем же способом, с одними и теми же людьми. А руководство только сыплет соль на раны, жестко критикуя своих сотрудников за недостаток креативности и новых идей. Пойми меня правильно, Питер, ты же знаешь, я прагматик. Никто не говорит, что лидеры и менеджеры не должны исправлять или даже наказывать того, кто работает плохо. Однако, если обращать внимание только на недостатки... Можно за деревьями не увидеть леса. Мудрый руководитель понимает, что неудачи – необходимый этап на пути к успеху. Когда кто-то из твоих подчиненных пробует что-то и терпит неудачу, это просто значит, что он или она учится достигать цели. Неудачи – замаскированные уроки. В конце концов, именно они приводят нас к мудрости и процветанию. Разумный лидер делает рабочую обстановку свободной от рисков. Он дает своим сотрудникам право на ошибку, и это ведет их к успеху. Надо же. Я никогда не думал об ошибках в подобном ключе. Ты, наверное, удивишься, услышав одну историю. В Southwest Airlines, невероятно успешной авиакомпании, о которой я уже говорил, один молодой менеджер предложил оригинальную идею. Но она однако с треском провалилась. И вот представь себе, он получил повышение. Он предложил доставлять товары в день заказа. По его мнению, если организовать доставку в день заказа, то это должно увеличить прибыль компании на 50%. Президент компании лично одобрил программу, после чего на ее реализацию и рекламу были потрачены огромные деньги. К сожалению, прибыли компания так и не получила. Однако руководство компании понимало, что риск, на который приходится идти ради крупного успеха, иногда приводит и к крупным неудачам. Они убедились, что урок был усвоен и двинулись дальше. Руководство компании не уволило, а вознаградило того менеджера, тем самым дав понять, что новшество и предпринимательский дух ценятся очень высоко. В это трудно поверить, Джулиан. Дальше будет еще интереснее. Угадай, как эта компания выражает признание сотруднику, когда от потребителя приходит письмо с благодарностями? Как же? Письмо немедленно доставляют сотруднику и прикрепляют к нему записку от президента, в которой говорится «Снимаю шляпу. Продолжаю в том же духе. Люблю таких молодцов». Удивительно. Я ничего не слышал про это «я люблю своих сотрудников». Президент компании South West использует любую возможность напомнить своим людям о том, что он питает к ним симпатию. Слово «любовь» он употребляет не в сентиментальном смысле, а как высшую оценку их способностей и достижений. Однако не бойся, вовсе не обязательно признаваться сотрудникам в любви, чтобы их вдохновить и мотивировать. Просто благодари их за хорошую работу и оставь за ними право на ошибку. Как гласит тибетская пословица, которую часто повторял Раман, «Сдержи злость и потерпи одну минуту, так ты избежишь ста дней печали». Что-то мне подсказывает, что лучший способ поощрять хорошую работу и высокую эффективность – это деньги, правильно? Ответ Джулиана был прерван оглушительным звуком гудка, отмерившего половину матча. Наша команда, она вела в счете, уходила с поля под оглушительные аплодисменты фанатов. Мы с Джулианом сидели недалеко от судейской кабинки. До нас донеслись слова тренера, которые он говорил игрокам, выходящим с поля. Отличная игра, парни, все идет по плану. Будете так держать, и плей-офф нам гарантирован. Ребята, я знаю, что вы чертовски устали за последние две недели. Сделайте это ради наших фанатов. Когда игроки добрались до коридора, который вел в их раздевалку, тренер добавил, я вами горжусь, парни. Это может считаться ответом на твой вопрос, Питер? — спросил Джулиан. — тренер сейчас мотивировал свою команду. — Определенно. — Он что, достал для этого мешок денег и выдал каждому по пачке купюр? — Нет, — сказал я с улыбкой. — Так как же он это сделал? — Он их похвалил. И сделал это искренне от всего сердца. — Именно. Видишь ли, друг мой, похвала — это сила, способная двигать горы. Искренней похвалой ты сможешь перевернуть с ног на голову всю твою организацию, и это не будет стоить тебе ни гроша. Подавляющее большинство руководителей уверены, что стимулы вроде бонусных чеков и наличных – единственный способ мотивировать сотрудников. А поскольку денег мало, эти руководители не делают вообще ничего. Но деньги – не самая лучшая мотивация. Исследования показывают, что большинство людей предпочитают простую похвалу любому другому поощрению. Результаты одного соцопроса, в котором участвовали полторы тысячи человек, показали, что сотрудники больше всего мотивированы там, где руководитель лично отмечает любое их достижение. Но из всех опрошенных только 42% знают, что такое персональная похвала. 58% заявили, что могут по пальцам одной руки пересчитать случаи, когда руководство благодарило их за хорошо сделанную работу. Тем не менее, даже такое редкое одобрение вдохновляло их больше, чем любая премия. Значит, все, чего хотят мои люди, простая благодарность? Возможно, и так. Но, возможно, они хотят и большего. Если ты хочешь стать для них настоящим лидером, то должен найти время, чтобы выяснить это. Вот главный урок. Не надо поощрять людей так, как ты хотел бы, чтобы поощряли тебя, будь ты на их месте. Тебе необходимо понять, что лучше всего мотивирует каждого из них. Каждый из твоих людей должен чувствовать себя героем. Для этого научись задавать себе «Вау-вопрос». Это невероятно действенный метод. «Вау-вопрос»? Что это? «Тайное оружие любого лидера». Все очень просто. Спроси себя, как я могу заставить своих людей сказать «Вау!» Питер, тебе необходимо усвоить одну вечную истину лидера. То, как ты обращаешься с работниками, определяет то, как они обращаются с клиентами. Если они чувствуют себя особенными, если ты постоянно заставляешь их говорить «Вау!», они будут делать то же и для клиентов. Как я уже говорил, «отдать» «Первый шаг к тому, чтобы получить». «Разные люди должны быть вознаграждены по-разному», добавил Джулиан. «Тщательно следи за тем, чтобы поощрение воспринималось действительно как награда, а не как наказание. Путевка на Бермуды для агента, который ненавидит перелеты и из-за постоянных разъездов неделями не видится с детьми, вряд ли станет желанным подарком». Человек, который хорошо зарабатывает, но вкалывает по 18 часов в сутки, скорее предпочтет несколько дней выходных, чем большой бонусный чек. В моем собственном юридическом отделе был один парень, который просто хотел, чтобы его прекрасную работу похвалили при всех. Как говорил Раман, люди подобны часам. Просто открой крышку и выясни, что заставляет их механизмы тикать. Сначала узнай, какое поощрение. Они бы предпочли сами, а затем действуй. Для кого-то это может быть памятный подарок, для кого-то уикенд на горнолыжном курорте. Подбирай фасон награды так, чтобы она была человеку к лицу. Я никогда не забуду вечер того дня, когда в мою хижину вошел Раман и сказал, «Ты был отличным учеником, Джулиан. Наверное, лучшим из всех, что были у нас». Ты уважаешь наши обычаи и всем сердцем стараешься постигнуть нашу философию истинного лидерства. Мы полюбили тебя, и отныне ты принадлежишь к нашему маленькому братству. И хотя мы довольствуемся малым, у нас почти нет никаких ценностей, все же я хочу преподнести тебе небольшой подарок в качестве награды за твое усердие. Мне хотелось бы подарить тебе что-то значимое, Но вместо того, чтобы выбрать подарок самому, я решил заскочить и выяснить у тебя лично, какой подарок сделает тебя счастливым. Знаешь, первый раз в жизни кому-то пришло в голову поинтересоваться, что я сам хотел бы получить за хорошую работу. Я стал самым счастливым учеником на свете. И, конечно, начал трудиться еще усерднее, чтобы не разочаровать учителя, который так верит в меня». «Так о чем же ты попросил?» «Я так и думал, что ты захочешь знать», — улыбнулся Джулиан. «Все очень просто. В свободное время я любил заходить в храм, стоявший посреди селения, чтобы поразмышлять над словами, вырезанными на простой деревянной тарелке. Я знал, что их вырезал Раман и попросил его сделать мне такую же. На следующий же день тарелка была у меня». «Что же там было написано?» — спросил я с нетерпением. Слова великого индийского философа Патанджали. Я запомнил их на всю жизнь. Когда ты вдохновлен великой целью или необычным замыслом, твои мысли освобождаются от оков. Ум выходит за границы обыденного восприятия, сознание беспредельно расширяется, и ты оказываешься в новом, великом и чудесном мире. В тебе пробуждаются дремлющие силы, способности и таланты. «Ты осознаешь свое могущество, хотя еще вчера считал себя обычным человеком». Начался второй тайм, но Джулиан не обращал никакого внимания на игру. «Подарив мне ту тарелку, Рамон преподнес мне подарок, зная, что он мне точно понравится, а не подарок, который он предпочел бы, будучи на твоем месте», — вставил я. «Именно». Когда мудрый лидер замечает, что кто-то из его подчиненных проявляет особое прилежание, он вознаграждает человека именно так, как тот захотел бы сам. Только так можно заставить сотрудников работать с полной самоотдачей. И только так можно вывести фирму на мировой уровень. Хорошо, значит, я должен охотиться на тех, кто работает в полную силу в Global View, вместо того, чтобы замечать и исправлять ошибки. Далее я должен отметить их заслуги, но так, чтобы награда была желанной. Мне кажется, мои люди, сголодавшиеся по доброму отношению, будут рады простой похвале. Да ты и сам сказал, что большинство работников предпочитает похвалу любому другому виду поощрения. Видимо, похвала – редкий гость не только в Global View. Теперь изречение «похвала сдвигает горы» станет моей лидерской мантрой. Готов поспорить, монахам это понравилось бы. «Могу я задать вопрос?» «Именно для этого я здесь, друг мой», сердечно ответил Джулиан, разглаживая складки своего длинного бархатного облачения. «Как бы я ни старался, но должно пройти время, прежде чем мои люди начнут работать в полную силу. И тем не менее их нужно хвалить и поощрять незамедлительно. Что же мне делать? Ждать, пока дела не пойдут в гору?» «Отличный вопрос. Ты зришь самый корень». «Однако, друг мой», Если ты будешь беречь свое одобрение до тех пор, пока кто-нибудь не выложится на все сто, ты будешь ждать вечно. Ну что же тогда делать? Есть маленький секрет, и он заключается в том, чтобы хвалить прогресс и вознаграждать результаты. Охоться на хорошее, пусть пока не идеальное, выполнение работы. Главное, чтобы люди почувствовали вкус успеха и пристрастились к нему. Когда это станет самоцелью, Настоящий успех не заставит себя долго ждать. Ведь твои люди будут работать все лучше и лучше. Прямо как наше хозяева поля, сказал я, указывая на двух игроков, которые только что ушли в быстрый отрыв и заработали еще два очка. Помню, как пришел на них поглядеть, когда франшиза была совсем новой. Ты бы видел, что за жалкое зрелище они из себя представляли, и ведь это было совсем недавно. А теперь многие из этих игроков стали звездами первой величины кивнул Джулиан. «А все почему?» Тренер поощрял прогресс. Прогресс, а не результат, должен быть поводом для награды. «И посмотри на них сейчас. Они великолепны!» Джулиан вдруг вскочил на ноги и выбросил вверх руки, сжатые в кулаки. Он выкрикивал имена знакомых игроков, подбадривая их. Никогда не думал, что Джулиан такой фанат. Его энтузиазм был заразителен. Джулиан, у меня еще есть вопросы к тебе. Валей, сказал он, снова возвращаясь на свое место под пристальные взгляды тех, кому посчастливилось сидеть рядом с нами. Я не совсем понимаю, что должен говорить, когда хвалю кого-нибудь. В смысле, я никогда раньше этого не делал. Естественно, я могу бросить пару словечек вроде отличная работа или и в том же духе, но быть может, ты предложишь что-то еще? Похвала? Умение, которое требует обучения и практики. Каждый лидер должен овладеть им в совершенстве. Для начала усвой несколько базовых принципов. Похвала должна быть конкретной, незамедлительной, произнесена на публике и она должна быть искренней. Кроме того, когда хвалишь человека, обязательно называй его по имени. Самый приятный звук на земле для человека – звук его собственного имени. Только постарайся не угодить в одну очень опасную ловушку, которая ждет большинство администраторов, решивших использовать похвалу в качестве поощрения. Хм? Не перехваливай. Похвала приносит плоды лишь тогда, когда знаешь ей меру. Бездумная несдержанность обесценивает ее точно так же, как переизбыток бумажных денег ведет к падению курса. Понял. А как еще, кроме похвалы, я могу... Мотивировать мою команду. Есть несколько приемов, которые не будут тебе стоить ничего. Ну, почти ничего. Например, ты можешь прикрепить личную благодарственную записку на дверь сотрудника, оплатить его парковку за месяц, подарить подписку на его любимый журнал. Все это простые, но безотказно работающие приемы. Пригласить обычного работника на совещание менеджеров, Лично подписать открытку на день рождения, сходить перекусить в то же кафе, где обедают твои сотрудники, так сказать, приломить с ними хлеб – тоже отличный способ показать, что люди тебе не безразличны. Я недавно читал об одном менеджере, который придумал дешевый, но весьма эффективный прием. Он купил огромную коробку и набил ее мотивационной литературой, аудио- и видеозаписями от признанных специалистов в этой области. Он назвал его «сундук с сокровищами». Когда кто-то из его команды заслуживал награды, он на глазах у всех подводил их к сундуку и просил выбрать что-нибудь на свой вкус. Это отличный подход. Такой наградой можно не только поощрить хорошую работу, но и заставить людей совершенствоваться благодаря полезным книгам и записям. Хорошие работники становятся еще лучше. Помни, Питер, что мудрые лидеры всегда освободители. Они не ограничивают никакую инициативу. Они знают, что их прямая обязанность – помогать людям раскрыть свои таланты. Лидер – это не диктатор, а добрый советчик. Его задача не указывать, а лишь подкидывать идеи, которые помогут подчиненным реализовать природные таланты и стать более независимыми как в профессиональной области, так и в жизни вообще. Как заметил великий мудрец Конфуций, «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день». Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь. Я уже говорил тебе, главное в лидерстве знать сильные стороны людей. Когда ты это осознаешь, ты поймешь, что компания, которую ты называешь Global View, не более чем печать на нескольких листках бумаги, исторгнутых из недр компьютера твоего юриста по корпоративным вопросам. Настоящая ценность – это твоя команда и их потенциал. «Только это поможет тебе притворить в жизнь твое великое видение будущего». «Мощные идеи. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Некоторые из наших конкурентов тоже не гнушаются мотивационными техниками. Правда? Я же просто не осознавал, какую силу имеет вознаграждение и признание, поэтому и не уделял этому должного внимания». «Когда ученик готов, приходит учитель», — улыбнулся Джулиан. Игра тем временем близилась к завершению. «Один из конкурентов Global View постоянно придумывает всякие забавные штуки, чтобы стимулировать и поощрять команду», — рассказывал я. «Отдел продаж начинает каждое собрание с особого ритуала, своеобразного чествования героев. Они торжественно обходят вокруг стола в честь тех продавцов, которые проявили особое умение в общении с клиентами и добились высоких результатов». В другой компании одной из стен окрестили Стеной Побед и стали помещать на нее мотивационные цитаты, благодарственные письма и список стратегических целей. Каждый, кто проходит мимо этой стены, видит эти листочки. Я даже слышал, что кто-то из высшего руководства компании Xerox надевал на каждое собрание шапочку, на которой было вышито название пятизвездочного горнолыжного курорта. Этот символ Победы служил мощным напоминанием о том, где команда проведет отпуск, если достигнет целей по продажам. Это все шикарная идея, я думаю, ты должен задуматься о том, чтобы тоже ими воспользоваться, и никогда не забывая важности корпоративных традиций. «Можно об этом поподробнее?» — попросил я. В Гималаях мудрецы выработали целую систему особых традиций, соблюдая которые, они чувствуют единство. Каждый вечер Как бы они ни были заняты философскими студиями или обучением, они собираются вместе, чтобы разделить простой, но вкусный ужин за большим деревянным столом. Поистине невероятное зрелище, когда эти вечно молодые монахи сидят за столом, смеются, поют и наслаждаются общением друг с другом. Это вырабатывает и укрепляет чувство единения. Когда эта баскетбольная команда отправляется по пятницам на вечеринку с пиццей или на семейный пикник, Они делают то же самое. Они не просто приятно проводят время, но укрепляют взаимные связи и помогают друг другу почувствовать себя частью общей судьбы. Значит, традиции должны стать частью корпоративной культуры. Определенно. Пусть люди узнают друг друга. Пусть иногда позволят себе расслабиться. Устраивайте семейные пикники или ланчи с сэндвичами раз в две недели. Стряхни паутину формальных офисных отношений. Пусть люди опять начнут разговаривать и смеяться. Я знаю, что в одной компании даже устраивают дни сумасбродства. Поверь мне, в такие дни люди не только здорово проводят время, их продуктивность растет. Как сказал однажды один мудрый лидер, мозги, как и сердца, стремятся туда, где их ценят. Объясни-ка мне, что это за дни сумасбродства? Никогда не слышал ни о чем подобном. В той компании раз в квартал назначается день, когда люди могут выпустить пар и избавиться от накопившегося стресса. Это поднимает боевой дух. Например, один раз они устроили день под названием Ты мне не начальник. Исполнительный директор варил кофе, отвечал на звонки и работал на складе, в то время как некоторые из его подчиненных работали в его офисе и веселились от души. Эта простая идея помогла сломать множество искусственных барьеров между руководством и простыми служащими, и невероятно сплотила команду. В следующий раз они придумали день корпоративного цирка. По всему офису выступали специально нанятые клоуны, волшебники и шутники, к вящему удовольствию всей команды. Даже случайные посетители, те, кто просто проходил по коридору, вовлекались в представление. Так заработало сарафанное радио, и все вокруг узнали о том, как в этой необычной компании ценят сотрудников. Одним из самых успешных был день под названием «Назад в будущее». Звучит интригующе. Все слушающие собрались, чтобы еще раз вспомнить и отметить прошлые заслуги. Истории успеха каждого из них были вывешены на стенах специально арендованного конференц-зала, так что все могли их увидеть. После этого они устроили мозговой штурм и обдумали будущие цели. Всеми этими примерами я хочу доказать, что мудрые лидеры – осознают, если дать работникам почувствовать себя ценными членами команды, то они пройдут с тобой не одну лишнюю милю. Как только ты начнешь практиковать третий ритуал, станешь регулярно вознаграждать и поощрять каждого из членов команды, твои люди начнут вкладывать в работу всю свою душу, ведь они почувствуют себя частью чего-то большего. Они будут осознавать себя не просто наемными работниками, а важными членами команды Global View. Вот тогда твою компанию будет уже не остановить. Лучше, чем Рамон, мне не удастся сказать, так что просто повторю его слова. Когда множество паутинок сплетены вместе, ими можно связать льва. Толпа разбредалась со стадиона, а в воздухе разлилась странная тишина. Наша команда одержала победу, и люди, несомненно, были довольны. Но что-то еще привлекло всеобщее внимание. Одна из звезд на потемневшем небе начала ярко мерцать, пронизывая черноту ночи почти магическим светом. Хотя было уже почти 11 часов вечера, казалось, будто мощный солнечный луч вот-вот пробьется сквозь темное покрывало и зальет все вокруг дневным светом. Я никогда раньше такого не видел. Люди остановились и безмолвно смотрели на небо. «Я не верю своим глазам, Джулиан», — сказал я, уставившись на яркую звезду, которая привлекла всеобщее внимание. «А я верю», — Понимающе улыбнулся Джулиан. «Это как-то связано с той звездой, о которой ты говорил когда-то, и с тем, что ты принес сегодня телескоп?» — спросил я и весь обратился вслух. «Конечно. И совсем скоро я объясню, что именно сейчас происходит. Гималайские мудрецы давно предсказывали, что это произойдет, но даже я удивляюсь их точности. Спустя несколько минут темнота вернулась, и сверкающая звезда тихо провалилась в ночь. Зрелище было ошеломительным. Хотя я ни черта не смыслил в астрономии, при всем желании не мог бы объяснить природу этого чудесного явления, величие этого зрелища не оставило меня равнодушным. Это было невероятно, Джулиан. Законы природы – самые могущественные во Вселенной, ответил он. Они ведут тебя к истине, Питер. Ты должен учиться у природы, только тогда ты станешь истинным лидером. Мудрецы хорошо понимают эти законы и выстраивают свою жизнь в соответствии с ними. В каком смысле? Есть вечная истина, что посеешь, то и пожнешь. Развитие бизнеса подчиняется тем же циклическим процессам, что и смена сезонов. Как природные катаклизмы всегда запускают новые процессы, Как ночная тьма сменяется на утро светом, точно так же работают и законы бизнеса. За каждым кризисом открываются новые возможности. Никогда не думал, что законы природы применимы к миру бизнеса. Несомненно, это так. И лидер, осознающий эту вечную истину, получает огромное преимущество. Именно поэтому наша следующая встреча произойдет на природе. Где именно? Давай встретимся в следующее воскресенье в лесу за озером Бэр. Туда, куда ходят охотники? Именно. Подходи ко входу в лес. Я оставлю тебе несколько знаков, по которым ты найдешь место, где я продолжу делиться с тобой секретами лидерства сиванских мудрецов. Обещаю, что ты не будешь разочарован. Но когда именно? На рассвете. Это особое время суток. Ты ведь смеешься, правда? Я абсолютно серьезно. «Рассвет — лучшая часть дня. Думаю, тебе пора испытать ту безмятежность, что он несет с собой. А теперь мне пора бежать». «Вечно ты срываешься с места, Джулиан. Что за спешка?» «Я должен найти звезду». Последовал краткий ответ, и Джулиан растворился в толпе. «По дороге домой я размышлял над тайнами, которыми одарил меня этот чудесный вечер». Я задумался о том, как важно вознаграждать регулярно, ценить непрестанно. У меня из головы не выходили слова Джулиана о том, что похвала сдвигает горы, и что многие люди каждый день ложатся спать голодными, но это не физический голод. Они изголодались по ласковому слову и искреннему одобрению. Я вспомнил о всех тех людях, что каждое утро покорно приходят на работу в Global View и даже изредка не удостаиваются слов благодарности за ту энергию, что они вкладывают в дело. Некоторым администраторам, программистам и разносчикам я ни разу даже не сказал искренне «доброе утро». И не они были главным источником проблем в компании. Им был я. Как сказал когда-то Джулиан, великие лидеры сами создают себе последователей. А мне было очень далеко до лидера, которого они заслуживают. Я стал придумывать способы, с помощью которых я могу вдохновить персонал и помочь им сфокусироваться на успехе. Удивительно, но даже простое обдумывание подняло мне настроение. Мы можем по всему офису расставить сундуки с сокровищами, полные мотивационных книг и записей, чтобы хорошая работа вознаграждалась незамедлительно. Мы можем периодически устраивать сэндвич-вечеринки или ввести новые традиции, чтобы люди могли выпустить пар и наладить хорошие взаимоотношения – День под лозунгом «Ты мне не начальник» может стать отличной возможностью познакомиться с работой своих подчиненных и дать им понять, что я уже совсем не тот мелкий тиран, каким был раньше. Мое сознание наполнялось новыми идеями. А как насчет того, чтобы оставить кого-нибудь из рядового персонала за главного, когда мы с администраторами отправимся на ежегодный двухдневный ретрит, который я решил ввести с этого года? Ретрит, уединение, удаление от общества – английское слово, вошедшее в русский язык как международное обозначение времяпрепровождения, посвященного духовной практике. Почему бы не назвать залы заседаний в честь лучших работников? Почему бы не награждать работника, которому пришла в голову идея по увеличению дохода процентом от той суммы, что она принесет? Или хотя бы оплачиваемым отпуском? Возможно, раз в квартал можно устраивать торжественный ужин для десятка лучших сотрудников каждого отдела. И, разумеется, я буду рассылать сотни благодарственных записок. Немного похвалы может сыграть большую роль, я в этом уверен. Заходя в лобби нашей роскошной многоэтажки, я полез в карман пальто за ключами и нащупал там посторонний предмет. Пока я шел по коридору, мое лицо расплывалось в улыбке. Я был уверен, что это новый... Кусочек головоломки, который Джулиан подбросил мне, когда я смотрел игру. Я извлек предмет и в свете лампы прочитал то, что на нем было написано. На этот раз надпись была лаконична. «Ритуал четвертый. Следуй за переменами».